Глава тысяча пятьсот восемьдесят девятая. Время закончится. Искрешившиеся огнями завихрения было домом для мира горы и моря, и теперь сюда возвращалось все больше погибших практиков. Всюду звучали радостные крики, воскресали погибшие на войне люди. Одним из них был дедушка Фан. Стоило ему увидеть деда, как по всему телу Манхау пробежала дрожь. Со слезами на глазах он тотчас поспешил вперед отдать земной поклон. Дедушка Фан не понимающий кривтёл головой, но при виде Манхао широко улыбнулся. На самом деле, много лет назад он выполнил порученное Шуй Данлю задание проникнуть на 33 небо и спровоцировать столкновение их континентов. Именно тогда он и погиб. Со смехом он помог своему любимому внуку подняться с Колян. В этот момент из завихрения появилась девушка. Многие её знали, ведь когда-то она была святой дочерью Мира Бога Девяти Марей. Фан Дон Эр Она сумела избежать гибели на войне. Мёртвая девушка, которая везде сопровождала её, утащила Фандон Эр в самую пустыню постатоя. Вернувшись она увидела Манхао, а потом людей, которых она знала, и тех, кого тоже воскресили. У неё на глазах навернулись слёзы. Прибывшие с Манхао практики принялись объяснять воскрешённым людям, что произошло за последние столетия. Когда к жизни вернулись все погибшие, Манхао взмахнул пальцем ещё раз. Завихрение начало вращаться быстрее. Из глаз Манхау бил свет. Еще на подступах царства предка он хотел, но не мог воскресить одного человека, человека давным-давно получившего свою голоквиево сердце. После поглощения клонов Всевышнего он полностью перешел на царство предка. Манхау еще не до конца освоился со всеми своими силами, но одно было точно: теперь он стал во много раз сильнее, чем раньше. С нынешней культивацией он мог воскресить людей, умерших глубокой древности. Названный отец. Поло шепотом сказал он и указал на завихрение. Время шло назад до тех пор, пока в завихрении не появилась древняя секта бессмертного демона, никто не узнал её. Только когда Цзы привидел секту, начала бить крупная дрожь. Его сердце захлестнули непередаваемые эмоции. Понять их могли только те, кто когда-либо переживал утрату отца. "Отец", с болью в голосе выдавил он. Манхао выполнил магический пасс и вновь указал пальцем на завихрение. Там появился человеческий силуэт. Постепенно его черты прояснились это был Кай Юньхай. Мягкая сила подхватила его и вынесла из вихряя костильным. Манхао запустил руку в далёкое прошлое, чтобы воскресить Кай Юньхая. Пока тот оцепенело парил в пустоте, к нему со слезами на глазах подлетела Кэ Цзысы и опустился на колени. "Отец!" Манхао тоже поспешил вперёд, сделав глубокий вдох, он встал на колени рядом с Кай Юньхаем. Названый отец Кейнхайнин надолго закрыл глаза. Когда они открылись, он похоже все понял и тепло улыбнулся Кейдзилсе. И когда он увидел еще и Манхау, тот радостно рассмеялся. В звездном небе горы Мари произошло нечто небывалое. Погибшие на войне вернулись к жизни, несмотря на свое невероятное могущество. Сделанное очень утомило Манхау, но при виде счастливых улыбок и радости на лицах людей у него в груди потеплело. Он поместил новый мир горы и море на место старого. Воскрешенных увезли с собой в мир горы и моря семьи и друзья, чтобы в спокойной обстановке продолжить рассказ о том, что произошло за века их отсутствия. Шло время. Вместо путешествия по звездному небу Манхао решил остаться в мире горы и морей с семьей. Отцом матери Юйкуньхаем. Новый мир горы и моря вошел в эпоху процветания. Девять гор и морей стали новым домом для практиков. Там они могли культивировать магию легизи клинателей демонов Манхао. Звездное небо вернулся в покой. Армия школы безбрежных просторов отправилась на родную планету. Остальные существа, участвовавшие в войне, тоже возвратились домой. Все знали, что их мир теперь назывался Звездным Небом Горы Морей. Теперь не все выше не был воле Звездного Неба, а Манхао. Он стал новым владыкой. Из-за этого мир горы и моря стал величайшей силой Звездного Неба и его святой землей. Шли дни, сменялись года. Мало кто видел Манхао. Он вел спокойную жизнь на девятой горе. Так незаметно промелькнули 500 лет. Половина тысячелетия Манхао, хоть и не подавал вида, постоянно думала проклятье Всевышнего. Больше всего его беспокоило то, что Всевышний сказал, и их время закончится. Манхао пытался всё изменить, хотел разбить проклятье наследное Всевышним во времена расцвета его силы, что бы он ни делал, сколько бы ни ломал голову, за последние 500 лет ему так и не удалось что-то сделать с проклятьем. Даже на царский порядок ему было далеко до Всевышнего в расцвете сил. Из-за этой пропасти в силе проклятия не могло быть снято. За половина тысяч лет в мире горы и моря сменилось немало поколений. Манхелл постепенно стирал все упоминания о себе. Он запретил рассказывать истории и легенды о нем в надежде уменьшить количество людей, связанных с ним кармой. К сожалению, сделать это было непросто. Все-таки самым неприятным аспектом проклятия была его способность передаваться от проклятых потомкам еще на два колена. И распространение проклятия нельзя было остановить. Мир горы и моря процветал 500 лет, и все же начали происходить необъяснимые странности. Обычно в практике стадии зарождения души могли прожить 400-500 лет, но сейчас срок их жизни уменьшился до 200 лет. Вдобавок некоторые практики, в которых ждала долгая и счастливая жизнь, по непонятной причине оставляли силы. Их долголетие подходило к концу, люди начали умирать. За бордным ростом мира цепочка странных смертей осталась незамеченной. Никто не обратил на это внимания. Никто, кроме Манхау. После каждой такой смерти он беззвучно возникал у тела. В каждом погибшем, чье долголетие было укорочено, он находил следы проклятия. Время закончится, с горечью подумал он. Наконец настал день, когда увидать начали те, кого он знал. Манхау места себе не находил. Он испробовал все, что пришло ему в голову: магические техники, новые естественные законы, как только он не пытался ослабить проклятие. В итоге снять его не удалось. В отшении он напроворлся за пределы безбрежных просторов. Раз проклят он наложил Всевышний, значит, он мог его снять. Поиски божественным сознанием ничего не дали, он не нашёл истинную сущность Всевышнего. Судя по всему, он прятался, желая отсрочить последнюю битву с Манхео, и истинная форма Всевышнего понимала, что эта отсрочка ослабит его, но он так и не показался.